Глава седьмая. Слова Елены застряли во мне занозой, не шли из головы. Наверное, мне все-таки стоило бы порадоваться, вздохнуть с облегчением и поблагодарить, если уж никому во всем свете не было дела до моих интересов, то подобной поддержкой пренебрегать — просто грех, разве не так? Я бродила по парковым дорожкам, стараясь не обращать внимания на следовавшего за мной по пятам детину с кобурой на боку, и размышляла над своим положением. Охранник тоже безуспешно пытался делать вид, что гуляет здесь исключительно по своей собственной воле. Хорошо, что моих мыслей он не слышал, а то давно бы уже настучал обо мне своему тирану-хозяину. И уж тогда мне не пришлось бы размышлять, что делать с этим внезапным открытием. Оказывается, у меня в этой ситуации были союзники. Но точно ли были? Даром, что она моя тетка. По сути, такая же незнакомка, как и все, кто вошел в мою жизнь за эти несколько месяцев. Пара теплых слов и похлопывание по коленке, разве это достаточный повод ей доверять? Но если не доверять вообще никому, то, то как я вообще? Тут выживу. Мой будущий муж меня ненавидит, моему деду на меня наплевать. У меня по-прежнему нет никого, к кому я могла бы обратиться и знать, что он не предаст и не продаст просто потому, что ему это выгодно. Впрочем, иногда судьба может пытаться переубедить нас в наших суждениях и не всегда к худу. Сегодня я прошла положенные мне по договору круги ада. Очередную примерку платья и прочие, связанные с торжеством активности, после чего меня опустили на все четыре стороны, а о внешнем контроле напоминал только следовавший за мной тенью охранник, стоило мне ступить за порог роскошного уваровского особняка. Но и здоровяк отстал от меня, когда мы вернулись в дом. Тут временами я чувствовала себя особенно одиноко. Кругом постоянно снова прислуга, какие-то люди, чьи обязанности в доме были мне неизвестны. И у всех была какая-то цель. Дела, задачи. У всех, кроме меня. Моей главной задачей было постараться не тронуться умом хотя бы до свадьбы. Дальше заглядывать в будущее я пока попросту опасалась. И после разговора с теткой ощущение одиночества только усугубилось, а с ним пришел и привычный спутник — нервный голод. Мой старый приятель с самого детства приютские кухни разносолами не баловали, а взрослая жизнь сироты приучила меня экономить на всем, И в первую очередь так уж вышла на пище. Пара месяцев жизни во дворце Алексея Георгиевича запомнилась мне в первую очередь сказочным изобилием пищи. Поместье Уварова не стало исключением. Еда была для меня отвлечением — идеальной возможностью хоть ненадолго отодвинуть от себя сумасшествие происходящего, поставить на паузу утворившийся в моей жизни необъяснимый хаос и просто насладиться едой. Те, кто в своей жизни долгое время не голодал, вряд ли смогли бы в полной мере меня понять. Но когда я вернулась с прогулки и, добредя до парадной лестницы, вдруг уловила аромат свежей выпечки, меня было уже не остановить. А вот и Полина Александровна. Добрый день! В дверях обширной кухни, сообщавшейся, должно быть, с десятком других подсобных помещений, меня встречала пухлая, светловолосая женщина в годах Ирина Геннадьевна. Из-за ее пышной, напоминавшей облачко прически, я про себя прозвала ее феей. На ее приветствие я привычно потупилась. Но пробормотало ответное приветствие. Мне было все еще не по себе, что хоть кто-то здесь смотрел на меня неискоса, с затаившимся на лице подозрением. «Заходите! Заходите! Или вы в столовой, может, предпочитаете?» «Нет-нет», — замотала я головой. «Можно я с вами посижу?» Кухонная фея схватила меня под руку и потащила за собой. «Вот еще!» «Скажете, можно. Да вам не нужно ничего спрашивать. Полина Александровна, привыкайте-ка вам в этом доме распоряжаться». Вот уж о чем мне совершенно не хотелось думать. Не собиралась я ни сейчас, ни впредь барыню из себя строить. «Вам перекус собрать или обед?» «Глеб Викторович на ходу что-то перехватил и уехал на какие-то переговоры! Теперь до вечера его жди!» «Ну где это видано? Невеста одна в доме мается!» Я закусила губу, стараясь не принимать близко к сердцу причитания Ирины Геннадьевны. Ей совершенно не стоило знать, как обстояли дела на самом деле. Глебу Викторовичу до своей невесты дело было меньше, чем до своего обеда. Вчера вечером я видела мельком, как по лестнице на второй этаж поднималась та самая рыжеволосая девица, которую я недавно застукала в его постели. Нужно быть очень наивной, чтобы поверить, что мои угрозы хоть как-то на него повлияли. И очень скоро все вокруг, как минимум в этом узком кругу, будут знать, что будущая жена Уварова — такая же деталь интерьера, как все в его шикарном поместье. «Вот на что ты обрёк меня, дедушка. Просто перекусить!» — выдавила я, смахнув со щеки беглую слезинку. Ирина Геннадьевна кивнула и отправилась отдать распоряжение. А мне вдруг подумалось. Что, если я невольно помешала его счастью? Что, если вот эта рыжая красотка из его постели или кто-то еще, Что, если он кого-нибудь действительно любит, а брак с женой бывшего врага ставит крест на его счастье? Ведь с кем-то же он вовсе не груб и даже, может быть, нежен. Кто-то его целует, с кем-то делит свои радости и печали, чьи-то руки и плечи знают его ласковое прикосновение. Да, чьи-то, но не мои. Удивительно, как после его хватки на мне синяков не осталось. Я невольно провела ладонью по плечу, которая несколько дней назад сжимали его сильные пальцы. Какие странные мысли. Глупые совершенно непрошенные. Мне ничего этого не испытать. Между нами может быть только вражда и ненависть. И события последующих дней только убедили меня в верности моих выводов.